Первая весна естественного интеллекта. Миром правит любовь, пока программист не сочтёт это багом. С весной мне повезло. Кажется, в моей истории она приобрела неожиданные краски, и где-то посреди подснежников вырос выразительный чертополох, и в ходе увлекательной прогулки обронилась косточка вишни, запылавшая спустя пару лет гордым деревом в цвету. правда, обречённым впоследствии на бесславное падение. Любовь, как и упомянутый ранее спорт, сильнейший наркотик и мощнейший двигатель. Мир пока что — это всё ещё про людей. Личные симпатии, привязанности, одобрения кумиров, похвала объектов обожания, отказы, разочарования и болезненные раны человеку всегда приносят другие люди. Они заставляют вас прыгать выше головы, мотивируют на подвиги, открытия и свершения. Проходя через сильные переживания, вы в конечном итоге выдаёте то, что в психологической зоне комфорта никто сотворит не в силах. Мы пока ещё социальные существа, и самыми яркими моментами своей жизни обязаны другим людям. Вспомните феерические вспышки счастья в вашем прошлом. Уверена, ни одна не обойдётся без влияния и участия кожаного мешка. Всем нам необходимы признание и восхищение. Предупреждён — значит вооружён. Используйте всю мощь симпатий. Не избегайте их, закрываясь в своей комнате ночи напролёт и перезапуская свою тестовую программу. Если вам некому будет её показать, никому из тех, чьё мнение так ценно, а признание желанно для вас, вы никогда не испытаете лучших и существующих эмоций. За множеством произведений искусства, стихами Пушкина и Лермонтова, картинами Боттичелли, Веласкеса и Моне, Открытиями Марии Кюре стояла симпатия, безответная страсть или преданная любовь. За громкими научными открытиями и успешными стартапами не раз скрывались личные гендерные мотивы. Само собой, чрезмерное увлечение отношениями не идёт на пользу ни учёбе в ВУЗе, ни погружению в программирование, требующему сосредоточенности, холодной головы и 90-процентного процессорного времени мозга, неделимого ни с чем другим. Обуздать эмоции студенческой жизни и не допустить вредного влияния на ваше последующее положение и карьеру непросто. Но этот урок важно пройти. Контролируйте ситуацию, не отплывайте далеко от берега. И самое главное, если попутному ветру ответных эмоций суждено было случиться, используйте его во благо. Нет ничего плохого в симпатии к преподавателю или коллеге, пока она заставляет вас писать код качественнее, делать лабораторные внимательнее, проявлять инициативу на работе и в целом созидать. Если же, увы, ветер против вас, боритесь и закаляйтесь. Радуйтесь вдвойне. Страстное желание доказать оппоненту его неправоту, он вас не воспринял всерьёз. Куда более мощное оружие и предвестник гораздо более масштабных открытий, нежели трогательный портрет или красивое стихотворение. Стремясь добиться объекта вожделения и не получая взаимности, мы жаждем сделать что-то большее, перевернуть весь мир, стать ещё лучше, ведь, наверное, сейчас мы были недостаточно хороши. И пусть это всего лишь психологические ловушки сознания, но и они способны дать вам продуктивный толчок к прыжку выше головы, изменению себя, созданию продукта или бизнеса, которые принесут вам славу и непременно заставят обидчика кусать локти. Все ведь смотрели фильм «Социальная сеть». Выдумка в части личной, но такой характерной для нас. Мне довелось встречаться с сокурсником, быть в отношениях с преподавателем, состоять в браке с программистом. Я попадала в нездоровый интерес местного легендарного лектора пенсионного возраста. Находилась в отношениях с теми, кто работал в других компаниях и с теми, кто бок о бок строил продукт в непосредственной близости со мной 9 часов в сутки. Отказывала коллегам, сохраняя тёплые отношения. Влюблялась до потери интереса к жизни. Воспитывала силу воли и самообладания, не идя на увольнение, когда отношения не сложились. Гордилась, что смогла. Сидела сутками в одной комнате с людьми, связывающими меня в любовную геометрическую фигуру. Участвовала в совещаниях с ещё большим числом вовлечённых. По крупицам восстанавливала производительность, абстрагируясь отличных аспектов. Надевала маску отстранённого профессионализма, обсуждая рабочие вопросы. И в целом стала невосприимчива к каким-либо нерабочим перипетиям в компаниях, покидать которые по душевным причинам было бы верхом глупости и карьерного провала. Но именно первые студенческие времена, личные взаимоотношения были самыми мотивирующими и, пожалуй, оказали на мой путь войти наибольшее влияние. Или, по крайней мере, стали яркими историями для рассказов. Так образцом первого мотивирующего типа в моём опыте стали отношения с преподавателем. Мне кажется, ни один из предметов я не знала так хорошо, как теорию реляционных баз данных. Яркие и неразгаданные отклонения от нормы манят многих, вдохновлённых первыми успехами погружения в мир IT. Личность, не похожая на остальных, будоражит жаждущие завоевания мира юные умы. И неважно, что стоит за этой непохожестью: умение видеть глубже остальных или банальное шизофрению. Желание развития и приближения к раскрытию тайн сильные мотиваторы. Олицетворяющий их молодой, целеустремлённый и нестандартный преподаватель — то, что легко способно заставить лица противоположного пола стремиться проявить себя и всячески привлечь внимание. Это побуждает читать лишние материалы, обдумывать лекции тщательнее о прочих, напрягаться в моменте, добыдать верный ответ на заданный вопрос и принимать все смежные вызовы и предложения, будь то предоставление дополнительной литературы — совместное написание статей или решение заданий со звёздочкой. Так и я, почувствовав интерес к молодому аспиранту-преподавателю вышеозначенного курса сознательно и не очень, старалась быть лучше. Лекционный материал осмысливался с особенной внимательностью, лабораторные представлялись в лучшем виде. И вот под конец семестра поступило последнее задание, которое, как уверял объект моего повышенного внимания, не осваивал ранее никто. За его выполнение обещалось упрощённое прохождение экзамена. Несколько вечеров до глубокой ночи я потратила на его решение. Суть технически заключалась в написании алгоритма генерации всех возможных подмножеств заданного множества функциональных зависимостей. Помню, как я мучительно сидела в потугах изобрести оптимальную часть такой генерации вместо многочисленных переборов. Внезапно мне вспомнились принципы функционального программирования. Нечто похожее было увидено мной в механизме исполнения функций на языке пролог. Именно воспроизведение ранее понятого принципа функциональной программы натолкнуло на решение. Полученная нетрадиционная реализация сделала своё дело, внимание и признание были получены, а заодно и автомат по ранее упомянутому предмету. Обратный интерес ко мне с зарождённой теми усилиями с лабораторной оказался гораздо глубже. Каково было моё удивление, когда я, зайдя в экзаменационную аудиторию и получив свой автомат, вслед за этим получила предложение помочь принять экзамен у своей же группы. Впервые всего на втором курсе я оказалась по ту сторону баррикад, выслушивая ответы и проверяя практические задания студентов. Весьма любопытный опыт, чтобы прочувствовать важные точки поведения для успешной сдачи. Надо сказать, что одногруппники выглядели удивлёнными не меньше моего. В свою очередь, крайне трудным было удержаться от желания шёпотом подсказать ответ или апеллировать к выставлению им более высокой оценки моим напарникам-преподавателям. Так одному из наших ребят, формально не отличавшихся высокой успеваемостью, принципиальный аспирант ни в какую не хотел ставить что-либо выше двойки. Нездача вызвала бы для моего товарища по группе ряд неприятных бюрократических проблем. Мне удалось убедить экзаменатора поспрашивать ещё и в итоге выставить положительную оценку. Точно не помню, может, даже четвёрка. Позже обрадованный одногруппник предложил мне пройти стажировку в компании, где он уже активно трудился руби-программистом. Этой компанией был тот самый «Инвентос» — концентрация лучших разработчиков в нашей области. Моя стартовая площадка в карьере фронтендера, бесценный шестилетний опыт разработки в области видео — Smart TV, SPA, общение с крупными известными заказчиками и руководство людьми, позволившее мне претендовать на позиции в топовых IT-компаниях и приведшее меня в итоге в Яндекс. Благодаря этому случаю я свернула на путь верстки и JS-разработки. Изначально придя как фуллстэк или бэкэнд-программист, я осталась верстальщиком в этой покорившей меня компании лишь потому, что им срочно требовался клиентский разработчик. Кто знает, как сложились бы мои жизнь и карьера, не увлекись я преподавателем, не сделай мучительными усилиями ту сложную лабораторную, не окажись на экзамене и не поспособствуй хорошей оценке своему товарищу. Цепочки событий порой способны приводить нас к недостигаемым ранее высотам. Главное стараться, не останавливаться в получении желаемого и не упускать возможностей. Личные отношения нередко ключ к лифту до этих высот. Во время общения при приёме экзамена мне также было предложено поучаствовать в написании статьи. Видя в этом возможность продолжения общения с интересным мне человеком, я с радостью согласилась. Материал исследования касался сравнения реляционных и объектно-ориентированных баз данных. Работа над публикацией значительно увеличила мой кругозор в данной области. Ещё бы! О таком не рассказывали второкурсникам, по крайней мере, тогда. Бонусом стало получение в итоге первой реально опубликованной в научном журнале статьи с моим авторством. Выпуск именно с ней до сих пор хранится на моих полках. Чувство же гордости и уверенности, победы, достижения чего-то нового, испытанные в процессе и на финише, оказались бесценны и послужили очередной ступенью роста, и личностного, и профессионального. Общение в ходе подготовки материала ещё теснее наладило наш контакт с заинтересовавшим меня лектором. Лет через пять мы даже поженились, а потом развелись. Впрочем, это уже совсем другая история. Случались и забавные ситуации. И благо, что они кажутся именно такими спустя пройденное время. Вышеупомянутый неординарный профессор, обучавший нас премудростям работы триггеров и конечных автоматов, насколько помните, также активно привлекал нас к написанию научных статей. Однако, в отличие от моей результативной, то есть опубликованной в журнале, Работы с будущим мужем, все черновики для профессора так и оставались ими, не находя в случае моих одногруппников официального печатного листа. Поскольку наставник активно кормил нас обещаниями скорейшего их выхода, а время подачи на губернаторскую стипендию, требующую наличие публикации, всё приближалось, в один прекрасный весенний день второго курса я снова решила поинтересоваться у профессора о текущем статусе. «Мне было сообщено, что кое-что ещё нужно доработать, и будет оперативнее, если я зайду к нему домой». Надо лишний раз уточнить, что профессор был глубоко пенсионного возраста и обитал в студенческом общежитии по соседству со зданием университета. Заходы к нему соавторов, насколько я подметила, были не редкостью. Одна его аспирантка регулярно замечалась мной в его компании на пути к общежитию. Моя одногруппница также имела честь посетить его скромное жилище. В целом, никаких подводных камней и странностей на этот счёт вокруг его фигуры не числилось. Пожилой одинокий человек, казалось, искал лишнего человеческого общения и старался скрасить свои будни активностью вокруг научных публикаций в компании студентов. Прихватив с собой копии нужных статей, я заскочила к нему в назначенное вечернее время. Хотя мне хотелось поскорее решить вопрос и внести правки, Профессор настоятельно провёл меня мимо кабинетной комнаты с требующимся для нашей работы компьютером на кухню, дабы угостить явно купленной по случаю пепсиколой. Я была польщена, хотя и почувствовала себя немного неловко. Излишние хлопоты, как-никак. Затем мы переместились в зал, где эффектным жестом гостеприимный владелец комнаты высвободил металлическую подставку с поддоном отстоявшего на ней растения и объявил, что теперь мы будем жарить шашлыки на балконе. Заполнив подставку подготовленными углями и нанизывая на шампуры шпикачки, он любезно принёс недопитый на кухне стакан с газировкой и выделил мне свой пиджак, заметив, что на балконе должно быть прохладно. Пока я, пребывая в лёгком шоке от неожиданности происходящего, машинально допивала поднесённую пепси, кулинарная деятельность вокруг набирала обороты. Ситуация вызывала у меня растерянность и в то же время смех. Профессор казался ещё более экстравагантным, чем можно было судить. Мне показалось, что на дне стакана с газировкой я увидела белые крупинки, будто от толчёной таблетки. Но, будучи неуверенной в чистоплотности и не ожидавшей ничего дурного, списала это для себя на некие артефакты стаканного мусора. Впрочем, с этого момента я серьёзно насторожилась. Сюрреализм происходящего приобрёл ещё большие масштабы, когда к колбаскам было предложено и любезно отклонено мной вино. После нетрадиционной вечерней трапезы с балконной продукцией гриль долгожданных правок статей также не последовало. Была включена фоновая музыка, и поскольку уже стало темно, зажжены свечи. Надо отметить, что с электроснабжением общежития на тот момент было всё в порядке. Раз уж я отказалась от вина, передо мной стремительно очутился бокал шампанского. Быстрее, чем мой мозг осмыслил, какой неожиданный оборот принимает редактирование статьи, и смог подсказать мне, что на правке сегодня, пожалуй, рассчитывать уже не стоит, в бокал шампанского оказался брошен кусочек шоколада, а служебная дистанция профессора резко сократилась. Сама не зная почему и пребывая в странном ступоре, я продолжала механически поддерживать беседу, отвечая, какая музыка предпочитается мной больше. Даже выслушала пошлый анекдот. «Будучи человеком, неискушённым в подобных вопросах, очутившись в такой ситуации и вовсе впервые, я настолько растерялась от неожиданности динамики развития событий, что, подыскивая вежливую фразу, дабы распрощаться, я машинально встала под предложение потанцевать вместе». В прострации, описав несколько па и окончательно связав в мозгу, что дело гарантированно приобретает совсем дурной оборот и мне не кажется, и все эти запасы вина, шампанского и свечи, «Это точно именно то, что я подозреваю, и да, точно не ошибаюсь, я резко выпалила, что уже поздно, и мне пора», и ринулась к выходу. Пожалуй, это была бы забавная и громкая история с нежелательными последствиями для профессора, но доказывать и заявлять официально кому-то что-то совершенно не хотелось. Позже у нас были и пары, и экзамены, и каждый вёл себя, как ни в чём не бывало». Спустя 10 лет мы столкнулись случайно на дорожке вдоль старого университетского корпуса. Он выглядел ещё более обрюзгшим, но был всё ещё жив. Отягощённая шестым месяцем беременности, я медленно ковыляла, размышляя о том сорте людей, кто остаётся жить, и о своём отце, моём стержне, бывшем моложе и год назад внезапно скончавшемся. Пользуясь положением, профессор быстро обогнал меня, бодро прыгая через лужи и усиленно делая вид, что не узнаёт никого вокруг. Поскольку я никогда не испытывала трудности в выражении аналогичного, мы благополучно разминулись. Сейчас это кажется мне невероятно смешным приключением. Действительно, когда бы я ещё пожарила колбаски на балконе в подставке из-под цветов. Кстати, ни одна моя статья в профессорском соавторстве так и не вышла. Не замыкайтесь на знания, общайтесь, взаимодействуйте с людьми с самых ранних этапов своего пути. Это принесёт вам связи, которые помогут как в карьере, так и в жизни. Студенческие отношения порождают одни из самых крепких дружб на всю жизнь. Круг общения и свежие живые эмоции расширяют ваш кругозор. А может, и подарят вам любовь всей вашей жизни. Советы в конце подраздела. Есть один тест которую вы пройдёте всегда, тест Тьюринга. Будьте человеком, чувствуйте, машины ещё успеют появиться».